Страйк бросил костыли на заднее сиденье, немного постоял, удерживая равновесие, а потом, на удивление сильным движением торса, плавно скользнул в машину. Робин торопливо впрыгнул на водительское место, захлопнула дверцу, пристегнулась и задним ходом выехала из паркинга. Упреждающий сигнал Страйка о запрете на оказание помощи воздвиг между ними стену. К сочувствию Робин теперь примешивалась легкая обида, Он даже на такую малость не подпускал ее к себе. Разве она когда-нибудь хлопала крыльями? Разве навязывала ему свою опеку? Самое большее принесла парацетамол. Страйк понимал, что ведет себя неразумно, но от этого раздражался еще сильнее. Проснувшись, он понял, что будет сущим идиотом, если попытается надеть протез, когда колено раздулось, покраснело и дико болит. По железной лестнице пришлось спускаться на заду, как в детстве. Переходя обледеневшую кросс кроссроуд на костылях, он ловил на себе взгляды ранних пешеходов, рискнувших выйти в морозную темень. Не хотелось, конечно, возвращаться к такому положению, но никуда не деться. Он просто забыл, что жизнь — это не сон, в котором он цел и невредим. «Хорошо еще», — с облегчением отметил Страйк, — «что Робин умеет водить». Его сестра Люси за рулем была рассеянной и суматошной. Шарлотта гоняла на своем «Лексусе» так, что причиняла Страйку почти физические мучения. Пролетала на красной, сворачивала на улице с односторонним встречным движением, чудом не задевала мотоциклистов и открытые дверцы припаркованных автомобилей. С того дня, когда на желтой песчаной дороге взорвался их викинг, Страйк чувствовал себя спокойно только рядом с водителями-профессионалами. После долгого молчания Робин сказал. «В рюкзаке кофе». «Что?» «В рюкзаке термос. Я подумала, что останавливаться нам будет не с руки, и печенье». Дворники прорезали дуги в налипающей на лобовое стекло снежной массе. «Хм, чёрт возьми, ты прямо сокровище». Смягчился Страйк. Он вышел из дому без завтрака, пока повертел в руках бесполезный протез, пока нашел булавку, чтобы подколоть брючину, пока разыскал костыли, пока спустился. Сборы заняли вдвое дольше обычного. Робин невольно улыбнулась. Страйк налил себе кофе и заел его песочным печеньем. По мере того, как отступал голод, оценка водительских способностей Робин, севшей за руль незнакомого автомобиля, повышалась. «А Мэтью на какой машине ездит?» — спросил он, когда они на скорости проезжали по виадуку бостон Мэнор. «Не на какой», — ответил Робин. «В Лондоне мы без машины». «Да, смысла нет», — сказал Страйк, а сам подумал, что они бы, возможно, и обзавелись машиной. «Положи он своей секретарше достойную зарплату». «Итак, о чем ты планируешь расспросить Дэниела Чарда?» — поинтересовался Робин. «О многом», — ответил он, стряхивая крошки с темного пиджака. «Во-первых, правда ли, что он разругался с Куайном? И если да, то из-за чего? До да меня не доходит. Почему Куайн, хоть он и был полным охламоном?» решил облить грязью человека, от которого зависело его материальное благополучие, и который к тому же мог стереть его в порошок. Страйк пожевал печенье, проглотил, а потом добавил. Разве что Джерри Уолдегрейв прав, и Куайн писал эту книгу в состоянии нервного срыва, обрушиваясь на всех, кого считал виновными в своих мизерных продажах. Робин, которая накануне закончила бомбикса Мори, пока страйк обедал с Элизабет Тассел, сказала. «Написано слишком уж гладко для человека в состоянии нервного срыва. Ты не находишь?» Слог, возможно, ровный, но вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что такую чернуху мог придумать вменяемый человек. «У него и другие произведения в том же духе». «Угу. Но бомбикс Мори — это верх идиотизма». — сказал Страйк. — В «Прегрешении Хобарта» и братьях Бальзак хотя бы есть сюжет. — И здесь есть сюжет? — Неужели? Маленькая прогулка Бомбикса — это просто удобный способ связать воедино нападки на самых разных людей. Разве нет? Снегопад усиливался. Они уже миновали поворот на Хитроу, вспоминая абсурдные детали романа, потешаясь над смехотворными зигзагами логики и откровенными нелепостями. Деревья по обеим сторонам магистрали будто покрылись тоннами сахарной глазури. «Куайн опоздал родиться на четыре столетия», — выговорил Страйк, не отрываясь от печенья. Элизабет Тассел рассказала про елизаветинскую трагедию мести, в которой присутствует отравленный скелет в женском платье. Видимо, кто-то должен был спутать его с настоящей женщиной, поиметь и погибнуть. «Это почти то же самое, как фалус импудикус готовится...» «Не продолжай!» — с полусмехом, полусодроганием взмолилась Робин. Страйк прикосил язык, но не потому, что она запротестовала, и не потому, что сам испытал отвращение. Что-то заискрило у него в подкорке. Ведь он слышал... От кого же он слышал? Но воспоминание ускользнуло дразнящей серебристой вспышкой, как рыба, исчезающая в водорослях. «Отравленный скелет», — бормотал Страйк, пытаясь поймать за хвост обрывок разговора. «Но все напрасно». «Я, между прочим, вчера вечером и при грешении Хобарта дочитала», — похвалилась Робин, обгоняя ползущую еле-еле Тойоту Приус. «Зачем же так себя истязать?» Страйк потянулся за шестым квадратиком печенья. «Вряд ли тебе такое могло понравиться». «Мне и не понравилось. Чем дальше, тем хуже». «Главный герой там?» «Гермафродит, который забеременел и сделал аборт, чтобы ребенок не мешал ему творить», — подхватил Страйк. «Ты читал?» «Нет, мне Элизабет Тассал рассказывала». «Там, кстати, упоминается пропитанный кровью мешок», — сообщила Робин. Страйк покосился на ее бледный профиль. Она сосредоточенно следила за дорогой, не забывая поглядывать в зеркало заднего вида.